Глава двадцать Я проснулась счастливой. В окно заглядывало нежное утреннее солнце, в щелку проветривания между створками струился запах хвои, свежести. Будто я не в Исфахане, а в Кисловодске. Чудесно. Кажется, я специалист по недуманию про то, что будет потом. Оттого и счастлива. Рафа рядом не было. Дверь ванную была прикрыта. И мужских тапочек перед ней не наблюдалось. Занятны все-таки обычаи в Иране. В ванную и туалет заходить в особенной обуви, а потом ее снимать. Место, где очищаешься, видимо, у них считается нечистым. Я подскочила с кровати, в зеркале отразилась моя фигура. Внезапно похудевшая. Но я все-таки завернулась в простыню, стесняясь того, что при свете дня Раф увидит лишний жирок на моих бедрах. И пузико никуда не деть. Кругленькая весьма. Это все сырки. Боже, я б сейчас ела парочку. Или даже десяток. А нету. Тихонько на полупальцах я подкрылась к ванной и заглянула в дверь. Раф брился. Я замерла, подглядывая. Господи, какая у него спина потрясающая. Одни мышцы под смуглой кожей, ниже ринки, широкие плечи и узкая талия. Жаль, белое махровое полотенце с вензелями скрывает то, что ниже. Сердце мое тихо радовалось. Бреется, мой хороший. Будто мы дома. Я готова верить, что мы на самом деле муж и жена. Я бы вот так всегда смотрела, как он бреется, и была бы счастлива. Я неловко оперлась на дверь, та раскрылась пошире, и Раф увидел меня в отражении. — Привет! — удивился он, прекращая движение станком по покрытой белой пеной щеке, словно на него бреющегося никогда не смотрели. — Я недолго, скоро освобожу ванную. — Привет! — ответила я и не ушла. Очень хотелось припасть к его спине, обнять крепко-крепко и зацеловать. Но с утренним светом ко мне вернулась робость, Тем не менее, я все равно нагло не хотела уходить. Потеребила пальцами край полотенца, свисающего с крючка. Улыбнулась. Вот такая я наглая рожа. Если не скажешь освободить помещение, не уйду. В конце концов, мы уже видели друг у друга все. Раф понял это и, чуть склонив голову намок, улыбнулся в ответ. Глаза его тепло засияли. Скажи, где у тебя кнопка? Какая? Хитро взглянул на него я. Та, которая свет включает. Я хихикнула и показала на свое тело. По словам некоторых, вот, я же вся кнопка. В крайнем случае заглушается через нос. Он обернулся и ткнул мне пальцем в кончик носа. Совершенно бесцеремонно. Засмеялся. Нет, не выключается. Брак на производстве. Не брак, усовершенствование. Хмыкнул он и показал на станок. Ну, прости, мне надо с этим закончить. Ужас какой сексуальный, так бы и напало потому я лишь вздохнула, вспомнив про свое производство. Эх, наверное, на моем маленьком заводике все без меня развалилось. Жалко. Не думаю, спокойно сказал Раф, продолжая свое бритвенное дело. Я назначил исполняющим обязанности директора Юлия Николаевича, твоего снабженца, толкового, на первый взгляд, товарища. О, я округлила глаза. А договор с молочниками? Он же в машине остался. Передал и сказал, что ты должна уехать по семейному делу а я ему голову откручу, если он в твое вынужденное отсутствие накосячит. Он испугался. Будет стараться. Я моргнула. Ничего себе! А потом выдохнула, переполняясь чувствами. Меня просто распирала. Спасибо! Ты даже не представляешь, какой ты замечательный! Порыв благодарности снес робость, и я обняла Рафа сзади. Вновь тая от его кожи, от его запаха. Просто от него всего. Он замер сначала немного недоуменно, глядя на меня в зеркало. Потом отложил станок, положил свои ладони на мои, склонил голову, задумавшись о чем-то. Казалось, что он с чем-то не согласен. «Это тебе спасибо», — наконец тихо сказал он. «За то, что ты... такая». Я коснулась щекой его спины. «Пусть с нами все будет хорошо сегодня». Раф улыбнулся, как маленький. «Должно быть. Разыграем эту пьесу, и потом все будет хорошо. Мы вернемся в Москву, и все будет как прежде». «Не хочу, как прежде», — упрямо подумала я. «Хочу, как сейчас. Всегда», — а вслух я сказала. «Ты и сегодня победишь Фариза, я уверена». Раф негромко рассмеялся, отпустил мои руки и вновь взялся за бритвенный станок. «Нет, сегодня я обязан проиграть, а то он передумает давать нам самолет». Господин Фариз и Раф от завтрака отказались, ограничились только крепким чаем и встали из-за стола в царской столовой с мрамором и позолотой. Я подалась вслед за Рафом, думая о поддержке, но он мягко остановил меня. Нет, тебе не стоит волноваться в твоем положении. Женщины семьи Фарис многозначительно заулыбались. Стоило мужчинам нас покинуть, я, как псевдобеременный Остап Бендер, насладилась с лихвой восторженной заботой хозяек. После нашей горячей ночи с Рафом по аппетиту я вполне могла сойти за дважды беременную. Местный завтрак вовсе не ограничивался круассанами, как устроенных французов. Тут можно было наесться основательно. На белой европейской скатерти были расставлены иранские блюда со всей восточной щедростью. Это наан, пшеничные лепешки, «Очень вкусно, с джемом из инжира», — говорила мне госпожа Фарах. «А я люблю с аврикосовым и со сливочным маслом», — заявила Сарая. «Нечего начинать с баловства», — ворчала тетушка Садав. Нашим гостям нужно много витаминов и калорий. Попробуйте Халим», — указала она на изящный керамический горшочек. А служанка с готовностью приподняла крышку, продемонстрировав что-то похожее на молочную кашу. «Это пшеница с мясом. Некоторые позволяют себе халим только в праздники, потому как готовить его нужно долго и кропотливо», — продолжила престарелая иранка. «Блюдо древнее, традиционное. Наш повар Фархат делает его удивительно. Во рту тает. Наша гостья обязательно должна отведать настоящий халим. Кажется, она не выпустит меня из-за стола, если я не поем это чудо кулинарии». Я с благодарностью согласилась. Оказалось и правда вкусно и очень сытно. Но тетушка Садав на этом не остановилась. Она настойчиво предлагала мне то и это. Словно вознамерилась убить меня едой. Больше всего мне понравился нун панир сабзи. Эдакий длинный бутерброд с брынзой, грецкими орехами, изюмом и мятой. Я ела и старалась не думать о том, что сейчас мой любимый дерется и старательно проигрывает персидскому богатырю Фаризу. Надеюсь, он не очень больно проиграет. Едва заметив тень грусти на моем лице, Иранки принялись вновь развлекать меня рассказами о том, что полезно для беременных. Подначивать маленького Саида, того самого, что убегал вчера от няне, посидеть на ручках у ханум из России. И меня поразило, что большеглазый малыш с кудряшками уже понимал, что ему говорят по-английски. «О, мы начали его учить языкам с трех», — сообщила госпожа Фарах. «Возможно, наш Саид станет дипломатом, как многоуважаемый господин Рафаэль». Мне стало стыдно за собственную недалекость, за мои мысли о Иране как о стране, где живут одни агрессивные шахиды и неграмотные шовинисты, угрожающие миру скрытым атомом. Честное слово, никогда больше не буду думать о людях и странах заблаговременно, не разобравшись. Со штампами стоит расставаться, пока ими не оглоушит тебя по голове. Кстати, о голове. Я вспомнила о спецслужбах, похитителях и собственной шее. Ужасно захотелось пить. Взглянула на выставленные на ажурных подносах кувшины Похоже на кисель-напиток с семечками базилика в высоком прозрачном сосуде, расширяющемся кверху, выглядел удивительно и несколько инопланетно. Золотистый, на просвет в безудержных солнечных лучах, с голубоватыми вкраплениями и темными ядрышками семян, привлек меня необычностью, но был бесцеремонно отнят. «Очень полезный напиток», — заявила тетушка Садав. «Но беременным нельзя. Может стать причиной выкидыша. Попробуйте-ка лучше дын и сок». Или чай. Все, что вам угодно, моя дорогая. Только оставьте этот кувшин. Я пью его для стройности фигуры, призналась госпожа Фарах, уже окончательно приняв меня за свою. И она у вас замечательная. Ничуть не соврала я и взяла себе на заметку. Дома накупить семян базилика и устроить себе разгрузку по-ирански. Как бы ни был замечателен завтрак, как бы ни были милы мои собеседницы, желающие узнать, чем русские питаются по утрам и рассказать о традициях питания в Иране, Я не могла не волноваться. Сытость не развеяла предчувствие, которое собиралось надо мной нехорошей, тягостной тучей. Я следила за золченными часами на стене, и каждый хлопок за окном или в доме казался мне ударом. Боже, ну где же Рафаэль? Как трудно ждать, особенно гладиатора, добровольно решившего сдаться. Видимо, он хочет сделать это красиво. Или что-то еще произошло? Уж не напал ли на него вновь в жажде реванша Буньяди, Фарис и целый отряд бойцов? Я снова взглянул на часы. Тягостно. Мы, похоже, уже никуда не летим, потому что за паспортами к неприятно рыжей вере из посольства мы явно не успеем за пятнадцать минут. Прочитав тревогу на моем лице, госпожа Фарах отправила в спортзал слугу. Через пять минут вместо него в столовую валился Раф с рассеченной бровью, заклеенной на спех пластырем, и наливающимся вокруг белой полоски бугристым синяком. Раф пригладил мокрые волосы и улыбнулся мне. Мол, все в порядке. Быстро взглянул на часы. Я подскочила к нему навстречу. Из-за спины любимого показалась ликующая физиономия Фариза. Он вышел павлин павлином, хоть и слегка потрепанным, но победившим. За разбитое лицо моего чудесного Рафа захотелось оттоварить перса одним из серебряных подносов или хотя бы моим суперболтом из кармана. «Не «Держи себе в руках, Люба», — напомнила себе я, сжимая в пальцах болт. А вот сопереживание любимому мне играть не пришлось. Фариз похлопал Рафа по плечу. «Не расстраивайся, мой друг». Просто придется признать одну истину. При всем вашем замечательном и невероятно ловком искусстве Будо, испытанная древностью Зурхане, не может быть превзойдена. Недаром иранские борцы самые сильные. В глазах Рафа сверкнули опасные всполохи, но в следующую секунду он с улыбкой повернулся к Фаризу. Дорогой Михти, я думаю, мы с тобой еще поспорим. Приезжай в Москву немного погодя. Я накоплю умений и дострою собственное Дадзё. И мы снова сразимся. «О, непременно! С удовольствием принимаю твой вызов! И хоть не принято помогать соперникам, позволь мне преподнести тебе эти булавы для тренировки!» Фарис обернулся. Крепкий слуга подал ему две огромные темно-синие, покрытые лаком и арабскими надписями штуковины, весьма похожие на колотушки для приготовления картофельного пюре, разве что для гигантов, заявил торжественно. «Каждая по двадцать пять килограммов!» «Тренируйся, друг мой!» Рав приложил руку к сердцу и чуть поклонился. «Благодарю, доктор Михди. Для меня было счастьем побывать у тебя и сразиться с тобой в честном бою. Но, увы, мы с женой сейчас вынуждены покинуть ваш великолепный гостеприимный дом. Дела не ждут». «Да-да», — активно закивал еще порядком взмыленный, но сияющий довольной улыбкой Фарис. «Мой автомобиль уже ожидает вас. Водитель осведомлен, вещи в багажнике, пилот в аэропорту. Я держу свое слово, друг мой». «У меня отлегло от сердца». «Но как-то не совсем. Какой может быть полет, если мы остались без паспортов?» Но я улыбалась и подсознательно копировала уверенную неторопливость Рафаэля. Мы церемонно попрощались с господином Фаризом. я была бесцеремонно расцелована женщинами, тетушка Садаф ворчливо вручила мне огромный увесистый пакет, а Сурая взяла с меня слово написать ей потом письмо и прислать фото из Москвы про обычную жизнь. Маленький Сейд просто убежал, и няня вслед за ним. А госпожа Фарах обняла меня, шепнув «Берегите себя, дитя мою. Я счастлива видеть, что господин Рафаэль снова счастлив. С вами. Берегите себя. Да пребудет с вами Аллах». Я растрогалась. Вновь облаченная в хиджаб, я вышла вслед за Рафом за порог дворца в прохладный, пахнущий весной день. Мы сели в роскошный, черный, с золотыми полосками на крыльях автомобиль. Он опломбом вывез нас за ворота, завернул за угол, вниз по дороге с холма для избранных, И только тогда Раф жестко приказал водителю фуражки. «Так, теперь гони. Мы опаздываем». «Да нет, все точно, господин», — спокойно возразил было худой крючка носа и ранец. «Приедем к назначенному вылету». «Сначала ровно в одиннадцать на Исфаханский базар», — рявкнул Раф. «Но господин же жене... Возможно, гони, я сказал». Хищно по рыкнул Раф. «Без разговоров». Мне вспомнился французский фильм про такси, потому что водитель понял, что шутки плохи, надавил на газ, Засигналил, да так и продолжал это делать в суматохе безумных улиц из Фахана. Мы погнали.